Мороз и солнце, день чудесный, е щ ё ты дремлюшь, друг прелестный, пора красавица проснись, открой с о м к н у т ы й негой взоры на встречу северной Авроры, звездою Севера девиз. Вечер ты помнишь в ю г о з л и а с на мутном небе мгла носилась. Луна, как бледное пятно, сквозь тучи мрачные желтела, и ты печально сидела. А нынче, погляди в окно! Под голубыми небесами великолепными коврами блестя на солнце снег лежит. Прозрачный лес один чернеет, и ель сквозь и н и е зеленеет, и речка под о л ь д о м блестит. Вся комната янтарным блеском озарена, веселым треском трещит затопленная печь. Приятно думать улежанки, но знаешь, не велеть ли в санки кобыл к у б у р у ю запречь, скользя по утреннему снегу, друг милый, придадим собегу нетерпеливого коня и навестим поля пустые, леса недавно столь густые и берег. Милый для меня.